поддержка. Действующая производственная линия ОКЗ – оптимальное решение. Мы не запрещаем модификацию наших кораблей, если она не противоречит пактам альянса относительно вооружений. Конструкция кораблей имеет модульный формат и существует возможность ее последующего усовершенствования. Если оно проводится на наших верфях или верфях, имеющих наш сертификат, мы не видим в этом никаких проблем. Однако мы не можем согласиться на неофициальную модификацию нашей продукции. Нелегальные верфи и верфи, не имеющие сертификата ОКЗ, должны отдавать себе отчет в том, что каждая неправомочная модификация корабля ОКЗ делает недействительной предлагаемую нами гарантию. Фрагмент интервью с Астисом Корелем, владельцем Объединенных космических заводов, на тему нелегальной модификации космических кораблей. Планета была старая, наполовину выжженная и серая. Она вращалась вокруг самой яркой звезды в созвездии Цефея в неполных 50 световых годах от легендарной Солнечной системы. Люди во времена до Империи дали ей название Альдерамин, и точно так же называлась система с центральной звездой почти вдвое тяжелее Солнца. Серая планета носила имя Альдера, и открыли её лишь во времена Галактической Империи. Машины выжгли её наполовину, не придавая ей особого стратегического значения, хотя это казалось невероятным. Всё-таки система Альдерамина находилась в рукаве Ориона, с которым сражающиеся стороны обошлись особо жестоко во время машинной войны. Вальтер Динге терпеть не мог Альдеру. Он терпеть не мог заглушавшую большую часть цветов серость, скверно терраформированную атмосферу, пронизываемую кислотными дождями и покрытые серым мхом скелеты старых городов империи. Он терпеть не мог тянувшиеся на километры шахты, разрывшие поверхность Альдеры и образовавшие лабиринт скрывающихся под её скорлупой туннелей с обитавшими в них гморками». На Альдере не существовало времён года, так же, как и настоящих дня или ночи, разве что если бы кто-то решился выбраться на окутанную вечной тьмой вторую половину планеты, накрытую саваном кислотных туч. Из-за нетипичного состава атмосферы после не слишком удачного терроформирования на поверхности царила странная серовато-мрачная пора, в которой чем-то уникальным выглядели немногочисленные проблески чистого света. Поселенцы могли здесь выжить лишь благодаря частым отпускам за пределы планеты. Если у кого-то не хватало средств, чтобы улететь, он быстро впадал в депрессию. Местный пейзаж вполне годился для фильма ужасов. Вальтеру Динге не нужен был даже пейзаж. В своём самом страшном кошмаре, который возвращался к нему в моменты сильного нервного стресса или напряжения, Он оказывался в детской колонии номер 22, как называли один из жилых секторов в пылевой звезде. Детские колонии были печальной необходимостью. Взрослые жители Альдеры, если не работали большую часть времени в шахтах, трудились на поверхности, пытаясь отремонтировать повреждённое оборудование. Их дети обычно находились под опекой специализированного персонала и пауканов, как называли восьминогие машины второго разряда, ползавшие за ними по пятам на случай нападения примитивных и агрессивных гморков. Короткие ноги Вальтера осторожно ступали по серым камням. В детстве он был хоть и мал, но достаточно ловок. Однако сейчас он спал, и каждый шаг стоил ему немалого труда. Пинки как он называл своего паукана, семенил рядом, бдительно сканируя окружение пучками зеленоватых лазеров. «Вальтер!» динги вздрогнул. Голос был ему знаком. В каждом его кошмаре звучал именно такой зов, слегка завывающий, с растянутыми гласными, полный тепла, но при этом повергающий в ужас. Голос матери. «Вальтер!» — пела она. «Иди сюда, сынок, иди!» В этот момент кошмар распадался на два ответвления. Динги либо видел, как мать ждёт его в разграбленном стрипсами шахтёрском лагере недалеко от города, то есть там, где она ждала его в действительности, либо она возникала перед ним в сером поблёскивающем тумане на дороге в детскую колонию, не позволяя пройти дальше. В обоих случаях, однако, она выглядела так же, как и тогда, когда он видел её в последний раз, по большей части спасённую сектой, с смонтированной механической внешней поддержкой, пронизанную инъекторами, закачивавшими ей в кровь заменитель гемоглобина, серебристую жидкость стрипсов, якобы способствующую адаптации к технологической трансформации. «Ты будешь спасён!» — сообщала Цицилия Динге, протягивая к нему руки. Всё её тело хрустело. Хруст этот, как и слегка компьютерный голос, Вальтеру предстояло запомнить навсегда. «Ты обретёшь технологическое спасение!» «Ты обязательно должен приобщиться к симуляционной технологии развития интеллекта постчеловечества». На самом деле мать не произносила всю эту речь. Она ждала его в лагере и пыталась поймать, генерируя звенящие слова о необходимости достижения настоящего совершенства. Он в ужасе прятался от неё среди камней и карликовой растительности Альдеры. Ей не удавалось его схватить, и она в конце концов уходила к ожидавшему её транспортнику стрипсов, которые в рамках программы обращения в свою веру атаковали слабо контролируемые Альянсом планеты. Во сне, однако, было иначе. Вальтер стоял словно парализованный, а мать подходила ближе, хватала его и привлекала к себе, вводя в его тело нанитые микроустройства, отвечавшие за первый этап процесса обращения. Он визжал и кричал, пока она что-то бормотала насчет очищения и симуляции, и в конце концов просыпался, внезапно трезвый и опустошенный, испуганный и странно холодный. Точно так же он очнулся в своей каюте, всё ещё подключённой к стазис-консоли. Какое-то время он тяжело дышал, не понимая, где находится. В горле чувствовался большой ком невыплюнутого до конца крика. Он весь дрожал, ощущая, как колотится сердце. Потом к нему вернулась способность мыслить. «Видимо, я заснул», — понял он. «Меня воскресили после прыжка, и я заснул». «Возможно ли вообще такое? Наверняка так и было. Ни у кого не бывает сновидений под стазисом. Это невозможно. Вероятно, я слишком вымотался». «Маделла Нокс», — понял он. «Она меня прикончила, перебросила в напасный сектор стрипсов. Шлюха! Неужели всё должно было стать настолько сложным? Неужели такова цена за исполнение мечты?» «Я должен был оказаться именно здесь. После многих лет копания в старых передачах об открытии древних технологий, долгих часов, проведенных за анализом глубинных призраков уцелевших фрагментов галактической сети, проклятая технологическая секта. И все из-за старой сумасшедшей с манией контроля и какой-то ложи, которая не должна даже существовать». Кипят злости, он отсоединился от стазис консоли с отвращением, выдернув инъекторы. На пол каюты упало несколько капель белой плесени, и Вальтер с трудом удержался от желания немедленно их вытереть. Раздевшись, он вошёл под душ, но тот не принёс ему успокоения. Капли воды стекали по коже, но он всё ещё чувствовал, что потеет, несмотря на проведённую много лет назад генотрансформацию. «Всё должно быть иначе», — словно мантра отдавалась у него в голове. «Всё должно быть иначе». Только как? Чего он ожидал? Почёта? Похлопывание по плечу? Повышение? Наверняка, но дело было не в этом. Ему хотелось оказаться там, где была настоящая, а не обманчивая чистота. Да, чистота в мире идей. Он жаждал оставить свой след в истории, коснуться её, стать частью мифа, который он столь рьяно исследовал. Разве ему не хотелось когда-то стать учёным из клана? Но эти глупцы не пожелали его принять из-за каких-то нескольких жалких тестов, как будто события прошлого, из-за которых он стал тем, кем был, легли тенью на всю его жизнь. Он должен был доказать, насколько они ошибались. Слегка помогла поддержка со стороны отца, который оплатил ему учёбу. А потом, после его смерти, вальтеру упрямо карабкался по карьерной лестнице от скромного чиновника на лазуре до должности контролёра, а затем выше. И вот тщеславие не имело границ. Тщеславие и любовь к науке. Ради неё он готов был пожертвовать всем. Именно поэтому он улыбался и пожимал чьи-то потные грязные руки. Поэтому он вёл разговоры с глупцами и натренировал искусственную улыбку, хотя при виде человеческих лиц ощущал понятное отвращение. Его хотели лечить. Его. Разве не таково было мнение клана? Неужели они не понимали, что некие скромные <смех> недуги — неотъемлемое свойство самых выдающихся личностей? А он был выдающимся, в этом он нисколько не сомневался. Только он мог совершить то, чего не умели гордецы из клана — экстраполировать призрак машин, который появлялся в выжженной галактике с незапамятных времён и сделал вывод, где можно его поймать. Даже если ради этого ему приходилось столкнуться с кошмаром. Когда голограмма навигационной консоли вспыхнула пятнышками глубины, в коляске натрия Ибисона Гаттларка прозвучал тихий тревожный звонок. Интерком и сигнально-локационная связь с АРО были одним из первых усовершенствований, установленных специалистами из-за пределов системы. Создатели коляски принадлежали к научному клану, спокойно величественные корабли которого, напоминавшие средневековые «поровики», Однажды прибыли на Гатларк, предложив свои услуги герцогу Иббессону. Рассеянный по всей выжженной галактике флот клана редко являлся по вызову, пользуясь скорее своим представительством на планетах, но заказ был сочтен интересным. Клан любил непростые задачи, прекрасным примером, чему стало антигравитационное кресло НАТО. Коляска должна была не только обеспечить полную функциональность сына герцога, Но и модифицироваться в зависимости от развития болезни. Натри когда-то видел проект в последней стадии коляска в виде кибернетического экзоскелета. Небрежный рисунок изображал и его самого в виде неуклюжего, уничтоженного психофизией призрака, по сути, киборга. Гибрид стрипса с фанатиком из собрания Картина была в буквальном смысле чудовищная, и Натрий какое-то время не мог прийти в себя, а тем более пользоваться коляской. Техники клана не понимали его возмущения. В конце концов, они предлагали ему в меру нормальную жизнь. То, что он не считал подобное существование жизнью, было исключительно его проблемой. Натолкнувшись на стену непонимания, Над пытался поговорить о модификациях непосредственно с источником. Связавшись посредством потока с резиденцией клана под названием «Око-мудреца», находившейся в системе Дельты Павлина, он довольно долго ждал ответа. Дельта была примерно в 19 световых годах от выжженной солнечной системы в рукаве Ориона и, являясь субкарликом класса G8-4, не имела собственной планеты. Вокруг нее вращалась лишока мудреца, захваченная много веков назад гигантская боевая станция машин, якобы ответственная за первое применение оружия. Но и там, в главной резиденции клана, не сумели успокоить его, лишь подтвердив опасение, что рано или поздно коляска полностью станет частью его тела. «Два корабля поблизости», — сказала сидевшая над навигационной консолью Сори Тельсос. «Один из них — эсминец няня». «Они прилетели за нами?» — недоверчиво прошептал Нат. Тревожный звонок продолжал звучать, и он его отключил. Чего хотел Ара. Сейчас на это у него не было времени. «А второй?» «Крейсер. Похоже, легкий, но я точно не уверена», — ответила Сори. «Сигнатура указывает на корабль Альянса». «И они ничего не говорят», — со злостью бросил Кайт Тельсос. «Они только что вышли из глубины. Наверняка идёт воскрешение команды». «А те корабли? Что дальше?» «Не нравится мне это, капитан», — кашлянула Тельсос. «Очередные выходы в окрестностях джаханнама Похоже, один тяжёлый крейсер и ещё два корабля поменьше». Наверняка стрипсов. — Фрегаты? — Скорее эсминцы. У нас появилась компания. — У них тоже. Ну, ладно, ладно. Капитан Пламени начал шарить в бороде, словно ища в ней мысль. — Сделаем так. От шмыга отказываемся, но стараемся максимально зарядить реактор для обратного прыжка. Типси утверждает, что у нас есть шанс на парсек, а тем временем ждём. Не думаю, чтобы Альянс собирался нас атаковать. Стрипсы тоже. Мы для этих игроков лишь мелкая рыбёшка. В конце концов, и секты, и Альянс умеют считать. Один старый эсминец против двух крейсеров и двух эсминцев-киборгов. Ещё неизвестно, сколько в системе малых кораблей-стрипсов. Да, тем бой на их территории... Ну, нет. Старый чародей извлёк руку из бороды и с явным удовлетворением её погладил. «Атаковать их было бы абсурдом. Так что ждём развития ситуации, поскольку ситуации свойственно развиваться. Я закончил». «Неплохая речь, капитан». «Спасибо, сори. Хочешь что-нибудь добавить, над «Нет», — поморщился Натри. «Я согласен совсем на всём протяжении. Мы в проигрышной позиции, но игра всё ещё продолжается» и потому прошу на минуту меня извинить. «В чём дело?» «Помните, как вы жаловались, что я привёл на борт машину?» «Ну да». «А теперь вы будете меня благодарить», — Нат похлопал по подлокотнику коляски, которая после безуспешного звукового сигнала начала показывать маленькую голографическую картинку, сообщавшую об установлении связи. «Ибо эта машина только что приняла передачу», которая может несколько смешать фигуры на нашей шахматной доске. Захарий Лем не мог освободиться из-за навигационной консоли. Когда няня вышла из глубины и была воскрешена команда, предполагалось, что он останется в стадис навигаторской и проверит все координаты. Действовало неписанное правило. Каждый астролокатор после совершения прыжка проверяет не только карту сектора, убеждаясь в успешности прыжка, но и сразу же планирует следующий. Когда-то это было необходимостью. Во время напасти, ксеновойны или машинной войны человечество приобрело рефлекс немедленно обеспечить себе путь возможного бегства. Что ж, он вынужден был получить те координаты, даже если они прыгнуть не смогут. А о том, что не смогут, он уже знал. Няня после подзарядки реактора с помощью неполной зарядной установки, забранной с гатларкского пурпура, могла совершить лишь единственный прыжок, который полностью исчерпал бы их резерв. Однако рефлекс оставался рефлексом, и Лем ввёл несколько координат. вы Ситуация выглядела не лучшим образом. Они были прикованы к месту, пока не получат зарядные установки от транслинии, которой уже было сообщено о прыжке в систему 32С. Всё теперь зависело от времени и от того, удастся ли ему вовремя опознать второго агента ложи. Кто это мог быть? Пока что можно было предположить, что это Тартус Фимм. Проблема, однако, заключалась в том, что убедиться в этом он не мог, по крайней мере, пока сидит за консолью. «Зря потраченное время», — мысленно проворчал он. «Жаль, жаль, жаль». «Но, может, не совсем». В навигационной консоли эсминца, не считая поддержки астролокации, навигации или связи с боевой рубкой, имелись микрофоны. При некотором везении он мог бы под предлогом настройки потенциального прыжка одним выстрелом убить двух зайцев. В конце концов, вполне возможно, что агент ложи находится на каком-то из близлежащих кораблей, так что можно попробовать отправить зашифрованное сообщение. Однако, чтобы его скрыть, требовалось некоторое замешательство, нечто, что могло бы отвлечь внимание. «Может, небольшая авария?» В тот самый момент, когда на заднем плане болтается Гатларкский эсминец и крейсер стрипсов? Нет, это было бы чересчур рискованно. Напасть. Должен же быть какой-то способ. Пальцы Захария бегали по клавиатуре, словно конвульсивно дёргающиеся пауки. Если бы его сейчас мог увидеть Цицеро, наверняка он был бы шокирован способностями добродушного лысого старичка». «Мне нужен шанс», — подумал Лем. «Всё-таки космос — холодное и пустое место, и счастливых случайностей в нём не бывает, разве что если отнести их к числу глубинных эхо». Лёгкий крейсер появился почти рядом с няней у самой полосы локационных буёв. Возле него вышел из глубины небольшой фрегат, стандартная модель поддержки. Одновременно возникли очередные эхо и выходы. Лем успел насчитать ещё три, прежде чем вокруг навигационной консоли и всей стазис-навигаторской разразился ад. «Не верю», — подумал он, — «этого не может быть. И тем не менее... Сколько у меня времени, прежде чем воскреснет команда? Минута? Две? Три?» Уже сейчас персонал няни запускал сканирование перебрасывал энергию на магнитные поля и наступательное оружие. Сидевшая в детке смотрительница сектора контроля наверняка уже касалась пальцем кнопки отсоединения своей каюты, не будучи уверенной, что без этого ей удастся избежать за пределы и досягаемости орудий прибывшего корабля. Всё было окутано неуверенностью и страхом. Замешательство и шанс. Не дожидаясь, пока его везение закончится, Захарий Лем достал шифровальный чип, воткнул его в консоль и наклонился к микрофону. «Вызываю эсминец-няня, Альянс, капитан Верму-Стерн!» Говорит Гром, крейсер Альянса, капитан Пекки-Тип, в сопровождении подчиненного фрегата терра капитана Ама-Терт!» Услышала Маделла Нокс. Голос, как она и ожидала, звучал слегка пискляво. «Мы прибыли на вызов, протокол поддержки типа ТПС, просим связи, приём!» Говорит Верму-Стерн, капитан эсминца-няня, корабля контроля Альянса. «Благодарим за прибытие. Подтверждаю протокол поддержки типа С и приглашаю к официальному сеансу головизионной связи через пять минут с целью обсуждения подробностей операции. Прием!» «Подтверждаю. Начинаю подготовку. Конец связи!» Вермус пойдет наверх, поняла мама кость, и перенаправит голограмму на детку. Именно такие инструкции имелись у него на подобные случаи. Она встала из-за стола, размышляя не вызвать ли Вальтера Динги. «Пожалуй, да. Без этого одержимого дурака пока было не обойтись». Она нажала на соответствующую кнопку на компьютерном столе. «Интересно, как будет реагировать Динги на вундеркинда Альянса? Напасть их дери. Неужели они не могли прислать другой корабль?» История капитана Пекки Типа была наполовину правдивой и наполовину подверглась художественной обработке с целью подогнать её под оптимистичные сообщения Альянса. Ундеркинд, гений стратегии, отправленный в возрасте пяти лет в Академию Лазури и позднее собравший лавры в нескольких престижных космических академиях. Стремительный переход на фрегаты, потом на эсминец. Всё это в свете голокамер, видеодокументов, интервью и славы. Маленький стратег с ангельской внешностью, с серьёзным видом стоящий в мундире, едва доставая остальным капитанам до упитанных животов. И, наконец, направление 13-летнего гения на крейсер «Гром» с подчинёнными ему двумя фрегатами. Насколько она помнила, первый фрегат он уже, впрочем, потерял, приказав ему совершить некий головоломный наступательный манёвр во внутреннем конфликте Альянса — или ещё одной короткой войне между Лигой, Федерацией и государством. Абсурд. Вторая часть этой истории была не столь цветиста. Пекки Тип, несомненно, был исключительным ребёнком, но Маделла подозревала, что немалая часть его гения и славы была лишь прикрытием с целью затемнить некие операции контроля. Появились слухи о некой нелегальной генотрансформации, затем о том, что Тип является лишь подставной фигурой. Увы, в какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, и Пекки, то ли из-за постоянного присутствия транслировавших его решения голокамер, то ли из-за болезненного интереса со стороны его фанатов, начал по-настоящему управлять кораблём. Некоторые из его решений наверняка тормозились или направлялись, но слухи утверждали, что мальчишка закусил у дела и сам запутался в том, кто он на самом деле. «Чудесно!» вздохнула смотрительница сектора контроля. «Но «Ну, если выбирать, не приходится». Тихое попискивание двери сообщило о появлении Вермуса Тарма. Нокс впустила капитана. Вальтера всё ещё не было. «Это он?» — спросил Вермус. Он выглядел несколько лучше, чем когда она видела его в последний раз. Возможно, воспользовался душем. «Его нам прислали?» «Видимо, только он был поблизости». «Ещё только малыша нам нянчить не хватало», — буркнул Вермус. Моделла улыбнулась. «Ну что ж, по крайней мере, название корабля у нас подходящее. Но не бойся, Тарм, могу поспорить, большая часть его решений проходит через сито и скино». «Хочешь сказать, что Громом управляет искусственный интеллект?» «Нет». «Я хочу сказать, что все приказы типа отслеживаются, и им можно управлять. Нам нужна поддержка, так что парень нам пригодится». «Скорее уж его крейсер. И тот фрегат». «Не стану спорить. Так что встань рядом и сделай грозный вид. Передача уже пошла». «Что ж, начнём без Вальтера», — сказала мама Кость, видя, что над столом начинает возникать голубоватое свечение голограммы. «Придёт. Никуда не денется». Передача была чистой, может даже слишком чистой, из-за чего показалась привыкшей к подрагиваниям и трескам модели даже жутковатой. Бесцветная голограмма показала похожего на призрак короткоподстриженного мальчика в капитанской фуражке и уставном мундире альянса. Если бы не детское ангельское личика, могло бы показаться, что перед ними увешаны ординамик карлик. Вокруг странно сосредоточенного лица Пекки кружили маленькие точки голокамер. Моя часть программы», — поняла Нокс. «Разговор идёт публично. Будем надеяться, передачей займётся цензура. Так или иначе, придётся следить за словами». Она надеялась, что Вермус тоже это понимает. «Здравствуйте, капитан Тарм!» — мальчик слегка поклонился. «И смотрительница Нокс!» «Здравствуйте, капитан Тип, капитан Терт», — столь же формально бросил Вермус. Мама Кость вежливо кивнула, позволив себе едва заметно улыбнуться. «Как я понимаю, у нас мало времени», — заявил Пекки. «Как видите, передача транслируется также на фрегат Терра», — он показал на едва видимую голограмму на заднем плане, принадлежащую неприметной ами Терт. «Интересно, насколько крепко малыш-тип держит её на поводке?» — подумала Маделла. «Наверняка крепко, если ей приходится молчать». «Прошу коротко ввести в курс дела!» «Маленький формалист», — поморщилась Нокс, но Тарм сразу же вписался в навязанную ему роль. «Конечно, господин капитан». Согласился он, и на мгновение смолк. В каюту вошёл задумчивый, или, скорее, полубесчувственный Вальтер Динги. «Вижу, контролёр Динги уже с нами. Он отвечает за техническую часть нашей операции». Приветствую", «Приветствую», — прохрипел Вальтер. Тип едва заметно кивнул, не сводя взгляда Старма. Глаза его напоминали две блестящие звёздочки. «Продолжаю», — сказал капитан няни «Мы преследуем сбежавший прыгун ленточка, капитан Миртон Грюнвальд. Предполагаем, что это обычный торговый прыгун, но полной уверенности у нас нет». «Во имя ушедших», — мысленно простонала Нокс. «Сейчас этот идиот скажет что-нибудь насчёт ложи, и это перед объективами камер». Она нервно взглянула на Вермуса, который, видимо, что-то почувствовал, поскольку слегка откашлялся и продолжил. Сейчас, однако, это несущественно. Важно, что являющийся предметом нашего интереса прыгун совершил кражу технологии Альянса в системе Гадес, принадлежавшей герцогу Гатларк во внешних системах рукава Лебедя. Свидетелями кражи были два корабля. Торговый прыгун Кривая Шоколадка, который уже перехвачен нами. И патрулирующий окрестности Гатларкские смени с пламя. По непонятным пока для нас причинам Эсминис пытался препятствовать нашей операции по перехвату прыгуна, утверждая, что технология Альянса должна принадлежать ему. Несмотря на разногласия, до перестрелки дело не дошло, и вопрос пока что носит процедурный характер. Мне продолжать? «Да, пожалуйста». «После обстрела прыгуна ленточка нашими силами...» Капитану Грюнвальду удалось сбежать в сектор, в котором мы находимся в данный момент. Как вам известно, это нестабильная выжженная система, безопасная для космоплавания лишь в пограничной зоне. Прыгун Грюнвальда, однако, оказался в глубине системы, где наткнулся на патруль флота «Зеро Стрипсов». Мы предполагаем, что секта выражает интерес к украденной Грюнвальдом технологии, что совершенно недопустимо. Сюда прибыло также пламя. Его командир, капитан Кайт Тельсос, наверняка решил, что ему удастся поймать ленточку раньше нас. Дело осложнилось тем, что мы только что наблюдали очередные прибытия из глубины. Мы уже знаем, что это корабли стрипсов, по крайней мере один крейсер и, вероятно, два эсминца. Выжженное состояние сектора делает невозможным точное сканирование. Понятно. Есть предложение? «Разумнее всего было бы подождать», — высказался Вермус. «В отличие от стрипсов, у нас нет карты сектора, а значит и безопасных путей пролёта». «Не люблю ждать», — поморщился мальчишка. «Придётся признать, что время работает не в нашу пользу. Стрипсы могут перехватить технологии Попытки переговоров предпринимались?» «Почти сразу же по прибытии в систему, но в ответ один лишь шум». «Мы предполагаем, что молчание — намеренная тактика стрипсов», — сообщил Тарм. «Они не отвечают на наши стандартные вызовы, сваливая вину на проблемы со связью, которые могут, но не обязаны возникать из-за нестабильности сектора». «Это всё, что делалось до сих пор?» — спросил Пекки. «Я знаю, что меня раздражает», — решила моделла «Его надменная уверенность в себе». «И мне она как-то странно знакома, на его дери». «На данном этапе да», — признался Вермус. «Понятно. Минуту». Мальчишка на секунду исчез с экрана. «У меня тут вводные данные от наших астролокаторов». Он ввёл что-то на экране небольшого переносного компьютера. Анализ показывает, что самым разумным поступком Грюнвальда стал бы прыжок из данной системы в сектор НГЦ-1624. Это ближайшая глубинная дыра, так называемая прихожей куртизанки. Дыра находится в наиболее вытянутом фрагменте этого скопления и ведёт непосредственно вглубь рукава Персея. Если Грюнвальд намерен прыгнуть, то либо туда, либо обратно на Гадас, хотя второй вариант выглядит лишённым всякого смысла. Он может также прыгнуть в направлении галактической границы, в сектора с небольшим количеством промежуточных станций и локационных буёв, с патрулями пограничников и улахимов. Прыжок туда мог бы задержать его поимку, но мы всё равно рано или поздно схватили бы его там. На границе попросту слишком пусто. Так что вариант с глубиной дырой выглядит наиболее разумным. Поэтому предлагаю немедленно сообщить кораблям Альянса именно о таком, а не о других возможных действиях Грюнвальда. «Есть шанс, что таким образом мы успеем перехватить его прыгон если ему удастся избежать из нынешнего сектора. Вы согласны?» «Да», — неохотно признала Маделла Нокс. Тарм утвердительно кашлянул, но не смог скрыть замешательство. Им следовало подумать об этом сразу же по прибытии в тестов. «Выход из прихожей Куртизанки находится в регионе НГЦ-1624, открытого звёздного скопления в созвездии Кассиопеи, расположенного в рукаве Персея», — читал с компьютера Пекки. Данная территория никогда не подвергалась атакам во время войн, в связи с чем воспринимается как безопасная, и её называют также «транзитом Персея». Это один из часто используемых транспортных узлов транслинии, и, соответственно, он отмечен многими локационными буями. Тип погасил экран компьютера. «Там должны ждать Грюнвальда наши силы», — уверенно продолжал он. «Иначе он прыгнет оттуда куда-нибудь вглубь рукава, или, если ему не хватит энергии, спрячется в системе и воспользуется легкодоступными промежуточными станциями с зарядными установками для реактора. Однако это уже внешняя система, которую не так-то легко обшарить. Если он сбежит, он будет для нас потерян». «Нужно немедленно связаться с кораблями Альянса в рукаве Персея посредством потока и глубинных зондов». «Звучит логично, если, конечно, Грюнвальд сбежит из пепелища», язвительно бросила Нокс. Пекки кивнул. Каким-то чудом капитанская фуражка не свалилась ему при этом на глаза. «Конечно», — согласился он. «Следует, однако, допускать такую возможность, а также то, что Грюнвальда кто-то оберегает». Как бы там ни было, стрипсы пока не уничтожили ленточку. «Не пани», — начал Вермус, но прикусил язык. Тип, к счастью, ничего не заметил. «Грюнвальд наверняка предложил стрипсам украденную технологию», — заявил Пекки. «В обмен на свою жизнь и, возможно, сопровождение. У него не было выхода, потому стрипсы и не выходят с нами на связь. Вероятно, они уже приняли решение». Так что наша задача — перехватить ленточку в секторе 32С, а если это не удастся, задержать Грюнвальда достаточно долго, чтобы у нас были возможности мобилизовать наши силы в транзите. Это всё. Естественно, мы не можем также допустить, чтобы он передал технологию стрипсом. Предполагаю, что он будет пытаться это сделать перед входом в глубинную дыру, то есть в секторе НГЦ 1624. Нигде больше он не будет чувствовать себя в безопасности. Он задумался. Он поступит стандартным образом. Находясь в НГЦ 1624, выпустит груз в космос, ожидающим его стрипсом, для надёжности держа его на мушке. Затем он войдёт в стазис и сбежит через дыру. Простое и изящное решение. «Даже чересчур простое», — пробормотала мама кость, но тип сделал вид, будто её не слышит. «Поэтому, когда Грюнвальд прыгнет, следует заняться флотом Зеро продолжал он. «Мы не можем допустить, чтобы они прыгнули следом за ним. Если нам не удастся поймать ленточку уже здесь, то нужно, по крайней мере, убедиться, что она доберется до прихожей куртизанки, а потом до транзита Персея, где ее перехватит Альянс». «Стрипсы ведь могут перехватить технологию прямо здесь», — внезапно предположил Вальтер. «Перехватить силой?» Пекки покачал головой. «Нет, Грюнвальд их сдерживает. В любой момент он может уничтожить груз». А секта явно в нём заинтересована, так что они не станут рисковать, идя на конфликт с Ленточкой. Они рискнут пойти против нас. А если Ленточка выбросит груз перед прыжком в прихожей куртизанки? Она может так поступить, но это было бы неразумно. Грюнвальд скорее предпочёл бы, чтобы стрипсы прикрывали его прыжок в более безопасную систему. А если он отдаст им груз раньше, никто ему этого не гарантирует, поэтому я исключаю подобный вариант. «У нас нет никаких шансов с флотом Зеро», — возразила моделла «Этот напасный мальчишка всё продумал так, чтобы в живых остался только он и получил очередной орден». «Няня тоже не в состоянии совершить новый глубинный прыжок без зарядки реактора». «Это вооружённый конфликт», — спокойно проинформировал её юный гений в скроенном по мерке мундире. «Приходится учитывать цену». Ангельская личика скривилась в недовольной гримасе. «У меня вопрос к Вальтеру Динге. Стоит ли упомянутая технология больше, чем несколько кораблей Альянса?» «Да», — неохотно кивнул Вальтер. «Стоит». «В таком случае решение очевидно. Впрочем, вряд ли вам стоит бояться смерти, смотрительница. Я постараюсь перехватить каждую спасательную шлюпку перед прыжком грома». «Не дождёшься, паршивец», — подумала мама Кость. «Несмотря на логичность вашего вывода, вынужден согласиться со смотрительницей», — вмешался Верму Старм. «В конечном итоге, если мы задержим стрипсов, то задержим ненадолго. Не думаю, чтобы легкий крейсер, фрегат и эсминец, даже столь продвинутый, как няня, могли оказать сопротивление двум крейсерам и еще двум боевым кораблям поменьше». «Конечно», — согласился Пекки и улыбнулся. Улыбка была адресована не им. Мимо его лица пролетела голокамера. Однако я полон оптимизма. Во-первых, я кое-что слышал о модификациях корабля знаменитой «Мамы Кость». Меня лишь искренне удивляет, что при столь продвинутом сканере няни вам не удалось тщательно проверить выжженный сектор. Впрочем, это уже не имеет значения. Существеннее то, что на няне будто бы установлено не только стандартное лазерное орудие или турбинные пушки, но и плазменное копье. Или больше всего интересующее меня туннельное орудие? Любопытно. Я не предполагал, что такое оружие разрешено. Оно, случайно, не запрещено пактами Альянса? Если бы я знал, то попросил бы поставить такое чудо на громе. «Сукин сын», — подумала Нокс. «Он всё знает. Но откуда?» «Остальное тоже впечатляет», — продолжал тип. «Посмотрим». Он демонстративно бросил взгляд на экран переносного компьютера, хотя Маделла прекрасно знала, что в этом нет никакой необходимости. Две ракетные установки, дающие возможность обстрела ракетами типа М. То есть у вас на борту массовое оружие. Две атомные бомбы с увеличенной силой поражения. Ха, браво, браво. Остальное? Хм, перехватывающие ракеты. Насколько я понимаю, это стандартные щеки хотя я бы удивился, если бы они были действительно стандартные. Ну вот вам, пожалуйста, знаменитый корабль-смотрительница «Нокс» — почти экспериментальная боевая единица. «Туннельная пушка ни разу не испытывалась», — сухо вмешался Тарм. «Насколько нам известно, выстрел пожирает огромную часть энергии, по сути, отключая корабль. Существует также немалый риск серьезного повреждения реактора». Это выстрел последнего шанса. Маленькие туннельные пушки, установленные на истребителях. С ними ситуация выглядит несколько иначе. Они не только пожирают энергию реактора, но и не справятся с таким кораблём. Впрочем, это экспериментальная версия. Истребители также дополнительно снабжены двумя гравитационными ракетами. Туннельные пушки на истребителях? Гравитационные ракеты... Как я слышал, каждый из них может стоить как небольшой прыгун. У меня самого небольшая эскадра из шести мух, но это скромные корабли с возможностью сосредоточенного турбинно-плазменного обстрела. Какие истребители есть у вас? Можете меня просветить? И каким чудом они вообще оказались на таком небольшом корабле? Истребители типа Стилет. Их два, и они составляют неотъемлемую часть эсминца. «Два истребителя! На внешней конструкции! Очередная модификация!» «Чудесно!» — капитан Грома улыбнулся, но в его гримасе не было ни грамма радости. «Ситуация выглядит всё лучше, и вы утверждаете, будто мы не справимся!» <с -2> Он пискливо рассмеялся, но тут же посерьёзнел. «Что ж, соглашусь, что мы не можем ввязаться в бесконечное сражение. Мы выдержим столько, сколько возможно, а потом сбежим». Впрочем, ключевое значение будут иметь не только наши стратегические умения, но и то, собирается ли Грюнвальд выжить. «Подобная стратегия любопытна, но не знаю, правильно ли вы меня поняли, капитан», сказал Верму Старм, придавая голосу профессиональную, натренированную на курсантах жесткость. «Разница силы без того слишком велика. Их крейсеры наверняка имеют по эскадре из шести истребителей». И мы не знаем, не подверглись ли их эсминцы подобной же модификации, как и няня. Разведка Альянса уже давно занималась подробным изучением флота Зеро. Совершенно неожиданно вмешалась капитан Терры. Она выглядела напуганной, но Пекки позволил ей говорить. Нокс подняла брови. Неужели Ама в самом деле боится этого мальчишку? Корабли стрипсов действительно подверглись модификации но не столь значительные, как могло бы показаться. секта используют остовы погибших кораблей и израсходованные запчасти. Их корабли собраны из кусков, хотя и с прекрасным программным обеспечением. Почти у каждого есть какое-то слабое место, в буквальном смысле доработанное кувалдой и болевая точка. Срипсы — прекрасные мастера ремонта, но, во-первых, невозможно ремонтировать что-либо без конца, а, во-вторых, им недостает утончённостей, соответствующих условий, чтобы создать полностью новый корабль или умело его модифицировать. Что касается модификации, то стрипсы больше сосредоточены на себе самих, чем на своих кораблях. «Так я читала. Прошу прощения, что перебила», — добавила она и замолчала. Тип криво усмехнулся. «Решаясь на эту операцию, я считаюсь с определёнными издержками», — признался он. Впрочем, всё сводится к моему первому вопросу. Он сделал эффектную паузу, которую запечатлели голые камеры, добавив очередной ценный материал к содержимому модулей памяти. «Это всё, что сделано на данный момент?» «Да», — ответила Маделла, с трудом сдерживая злость. «Маленький стратегический актёришка». «А что ещё мы могли бы сделать? Напасть его деревья? Во-первых, отправить кого-нибудь на перехваченный прыгун, кривую шоколадку. она может оказать поддержку нашим эскадрам истребителей. Неплохо было бы также попытаться убедить ее капитана поучаствовать в нашем деле. Во-вторых, связаться с пламенем, самодовольно вещал Пекки. Нам ведь нужны союзники, а пламя — Гатларкский эсминец, который охотно поддержит действия Альянса. Если, конечно, хочет, чтобы герцогство Гатларк сохранило свою автономию и если он не хочет, чтобы его уничтожили. В наступившей после его последних слов тишине послышался лишь тихий вздох Динге.